Глава 53. Стася Орест Николаевич, тут же среагировал незнакомец. Здравствуй, Миш, ответил тот Ильдар. Здравствуйте, вежливо произнесла я, стараясь игнорировать тяжелый взгляд Самедва. Миш, нам нужен доступ в систему. Давай с моего ноута. Астахов кивнул на лэптоп, стоящий на представительном столе. Покажи стася как у нас все устроено. Мужчина настороженно посмотрел на меня. и попытался осторожно возразить своему, по-видимому, работодателю, но тот резко присек его. Я неясно выразился? — Да, конечно, Арес Николаевич, — понуро согласился тот. Следующие несколько минут он вводил меня в курс дела. — Да, спасибо, поняла. Наконец пресекла его поток сбивчивых пояснений. Михаил явно нервничал, причем довольно сильно. — С остальным разберусь сама. — Тебе еще нужно что-то? — спросил Арес. — Нет, — мотнула головой, погружаясь в цепочки цифр. — Миш свободен. Но как же свободен? Мы остались втроем, но ненадолго. Пока я проверяла систему безопасности, мужчины тихо о чем-то переговаривались. Работать без подручных средств было медленно. Приходилось создавать с нуля нужные скрипты, и это сильно тормозило проверку. К тому же пристальное внимание Ильдара тоже нервировало. Вдруг Аресу позвонили, он резко поменялся в лице. «Вы совсем там окосели!» — рявкнул он в трубку. «Я даже вздрогнул от неожиданности. А сами что? Без мозгов!» Он бросил мимолетный взгляд на меня, и мне показалось, что в нем промелькнуло виноватое выражение. «Сейчас буду». Я с ужасом ждала, что сейчас у нас звучит то, что и так стало понятно. «Мне надо отъехать, Стась. Останешься пока с Эльдаром». «Но...» — едва я попыталась возразить, как меня бесцеремонно прервали. «Я присмотрю за ней», — нагло заявил Самедов. «Спасибо». Кивнул Арес и, оставив короткий поцелуй у меня на виске, сжал мое плечо. «Слушайся его». А затем вышел, оставив меня в шоке, да еще и наедине с этим маньяком. Медленно перевела взгляд на своего тюремщика, по-другому его было не назвать, и вздрогнула. Тяжелый, мрачный взгляд. «Время идет, девочка, делай свое дело». Нервно сглотнула и снова уставилась на монитор. Это в любом случае было лучше, чем если бы он снова стал делать гадкие предложения. Какое-то время все было спокойно, и я расслабилась, погрузилась в код программы, напрочь забыв о том, кто остался присматривать за мной. Я почти добралась до сути, выловила кое-какие несоответствия в электронном доступе к архивам, когда заметила движение. Ильдар смотрел на планшет и что-то быстро в нем листал. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять, что-то случилось. Теперь мужчина был напряжен, как перед прыжком. «Собирайся, мы уходим», — приказал он, продолжая напряженно смотреть в планшет. «Что? Нет, я никуда с тобой не пойду». «Пойдешь, быстро все выключай. Уходим». Короткие рубленые фразы и тон, такой, что у меня мурашки по коже тут же побежали. «Нет, я с тобой не пойду никуда. Я дождусь Ареса. Самедов раздраженно прицокнул. «Дура, у нас времени в обрез. Жить хочешь, поднимаешь свой тощий зад и вперед, на выход». Я лишь сильнее вжалась в спинку кресла, видя, как мужчина подходит ко мне. «Где Арес? Просипела я, судорожно соображая, успею ли дотянуться до мобильного. Но сумка-то лежала далеко. «Скоро вернется, но он не успеет. А нам уже пора». Он рывком поднял меня на ноги и толкнул в сторону. «Я никуда не пойду». Взвелась, пытаясь вырваться из его хватки. Что ж ты за дура такая? окончательно разозлился Эльдар. Он отпустил меня, и я уже успела порадоваться, что он отстанет, даже пару шагов назад сделал, а затем он достал пистолет и наставил тот на меня. Надеюсь, объяснять, что эта штука вышибет твои мозги быстрее, чем ты скажешь, мама, не надо? холодно произнес Самедов. В голове промелькнули мысли, что вот он и есть предатель, что арест доверился не тому и что его банально отвлекли, а теперь жить хочешь? Шевели булками, хакерша недоделанная. Рявкнул он, указав направление. Выбора у меня особо не было. Заканчивать жизнь вот так бессмысленно не хотелось. И я пошла.